Катя любила делать это медленно. Две черные тени бесшумно приблизились к костру. "Доброй ночи", произнесла Катя вкратцего. Бродяга поднял голову и застыл парализованный. Миша с трудом удерживаяся от желания наброситься на добычу и порвать её в куски, шагнул вперёд. "Нет, всё должно выглядеть аккуратно и эстетично". Он не отказал себе в удовольствии треснуть бомжа раскрытой ладонью в переносицу. Тело завалилось назад. Миша уселся на него сверху. В тишине раздались два щелчка. Выскочило лезвие ножа и раскрыл со складной стаканчик. Миша надрезал артерию. Катя подставила стакан под струю. Быстро жадно выпила. Еще и еще. Миша тихо застонал. Но тут посуду наконец-то передали ему, уже полную. На этот раз Миша от крови мгновенно опьянел, когда-то поначалу его вообще тошнило. Позже он с трудом перебарывал отвращение, глотая необходимую, но малоприятную живую влагу. Потом вешало мерзИТЕЛЬНОЕ вонье мытого тела жертвы. Теперь всё забивало крошь. Ещё на подходе к цели Миша чувствовал её запах сквозь кожу и одежду человека. Кровь манила и сводила с ума. А сейчас горячей волной растеклась по желудку и скружила голову. Миша сделал ещё несколько глотков и удовлетворённо отвалился от бездыханного тела, вальяжно, будто насытившийся зверь прилёг у костра, подперев голову рукой. И разглядывая в затухающем пламени кое-какие потаенные вещи, недоступные человеческому зрению, Катя тихо мурлыча смаковала очередную порцию, отпивала по чуть-чуть, облизывала губы, снова отпивала, приоткрыв рот, проводила кончиками языка по губам, выгибалась, запрокидывая голову, оглаживала себя по груди и животу. будто сопровождая движение чуждой крови по телу. Раньше Мише в этой манере чудилось нечто извращённо сексуальное, неприятно отдававшееся сердцу, но сейчас ему было просто хорошо, и он не обращал внимания на причуды жены. Мише наконец-то стало по-настоящему комфортно в его новой пастаси. Он упивался совершенной внутренней гармонией. И хотел растянуть момент радости как можно дольше. Просто лежать и смотреть на огонь. Просто видеть и слышать, чувствовать мир вокруг до малейшей его тонкости. Просто быть. Здравствуй, Грей, подумала Катя. В мыслях её звенели и переливались весёлые, праздничные нотки. Здравствуй, мой красавец. А где же твой хозяин? Игорь, ау! Миша очнулся от блаженного забытия и неприязненно скривился. По другую сторону костра стоял на сторожив уши и опустив хвост здоровенный серый овчар. Позади него в кромешной тьме угадывалась грустная человеческая фигура. Кого угодно из племени людского Миша сейчас разглядел бы во всех подробностях, а вот этого не видел. Там стоял и наблюдал еще один человек, одетый в черное. Глядел он на Катю и только на нее. А, -а, -а, -а, -а" сделанный лицо и произнес Миша вслух: "Вот и полиция нравов пожаловала. Ночной позор. Болная советская совесть русского вампиризма. Здорово, Долинский. Выходи, чего прячешься?" Я и не думал прятаться. Да неслось из темноты. Певас на этот голос коротко оглянулся и снова обратил тяжелый, не мигающий взгляд к Мише. Морда у собаки была вся в шрамах. Я не хотел мешать. Из тени к костру вышел крупный, но грузноватый для своего роста мужчина в легком черном плаще. Игорь, ты мне никогда не мешаешь. Преворкала Катя, вылуживая из кармана пудреницу. Долинский, ты не умеешь не мешать, говорил в это время Миша, от чего голоса мужа и жены слились в один невнятный гул. Ночной гость присел на корточки рядом со своим псом, приобняв его за напряженные плечи. У Долинского было простое, чуть отутловатое лицо с неуловимым выражением, одновременно добродушным и жестоким. Миша подумал, хватило бы ему умения нарисовать Далинского, какой тот есть на самом деле. И пришёл к выводу, что работать пришлось бы ночью в полнолуние. Этой ночью или следующей, например. Задача показалась ему довольно интересной, но он знал, Далинский не согласится. Как дела? спросил Далинский, наполнив этот невинный по сути вопрос содержанием хорошо понятным им траим. Замечательно, ответила Катя, сидя на бревне спиной к мужчинам. Она придирчиво изучала себя в зеркальце. Угу, поддакнул Миша. Если бы не вы, господин Кайфаломов. А дальше? Глядя в огонь, Долинский мягко оглаживал пса по холке. Грей переступил с ноги на ногу. Садиться в этой компании он не хотел. Похоже, ему очень не нравились Миша и Катя, но опытный пёс и верно оценивал расклад сил. В свете костра заметно было не одна морда, а вся серёжку расабаки расписана шрамами. Что дальше? Миша достал сигареты и обнюхал пачку. Теперь, утолив голод, можно было со вкусом закурить. с таким вкусом, которого не один нормальный курильщик не вообразит. Через месяц впервые Долинский поднял глаза на Мишу, и тот поразился: "Да чего же у этого симпатяги увольня, типичного фольклорного русака, холодный взгляд?" Через год: "Что будет, если вас поймают, а в особенности, если не поймают?" Вы об этом не думаете совсем, а, ребята? Миша от изумления чуть не проглотил сигарету, а Долинский уставил его внимательным, прозрачным глазом. "Игорь, ты что, охуел?" произнёс Миша раздельно и очень медленно. "Михаил!" мысленно прикрикнула Катя, ставя шмосковское произношение, Долинский охмылённул. Получается. Но это бестолку. В Москве тебя мигом вычислят и убьют. Там у перелюбителей и своих-то давят как клопов, а уж залётных тебе придётся оказаться нужным, чтобы выжить в столице. Ну а что особенного ты можешь предложить? Их разделяло метра 3. И дай Мише волю, он бы на Долинского прыгнул. Легко. прямо из положения лёжа одной рукой свернул бы шею собаке, а другой этому провокатору и в болото обоих. Вот только Миша никто такой воли не давал. Да он и здесь ничего не может, сообщил окатя. Чтобы стать настоящим художником, ему не хватает образования, а уж настоящим мужчиной давай не будем обсуждать наши проблемы сейчас, а? попросил Миша с угрозой в голосе Наши проблемы не сотрИС Попросил Далинский тихонько С кем с этим недоучкой возмутилась Катя Больно надо Игорь пошли гулять Погляди какая ночь Тебе со мной будет скучно Так же тихо промолвил Далинский опуская глаза Зато тебе со мной не будет, пообещала Катя. Гарантирую. Как-нибудь в другой раз, ладно? Извини, мне сейчас нужно с Михаилом поговорить. А! -а, -а. Катя встала и упёрла руки в бока. Вот как в голосе её звкнули ледышки. А я думала, ты мужик далинский. Ну что ж, если тебе с этим ничтожеством интереснее, чем со мной, Ради бога. Михаил, не забудь тут прибрать. Найдёшь меня потом, если сможешь. С этими словами она канула в темноту. Единственным из мужчин, кто проводил её заинтересованным взглядом, оказался Грей. Миша наконец-то закурил. Увы, сигарета уже не показалась ему такой вкусной, как могла бы. Зачем ты это, Игорь? спросил он. Далинский, кряхтя, поднялся со скорточек, шагнул к бревну, критически его оглядел и уселся. Грей с видимым облегчением отошёл в сторонку и там прилёг. Без Кати у костра, уже совсем погасшего, стало как-то уютнее. "Ты не подумай, будто я хочу вас поссорить", сказал Далинский, приглаживая рукой свои растрёпанные светлые волосы. Просто с тобой ещё можно договориться, а с ней уже нет. Договориться, Миша хмыкнул. Почему бы тебе не прийти дней через 5? Отлично, договоримся о чём угодно. Я уже пробовал, но в прошлый раз ты ничего не помнил, Миша. А что будет в следующий, не представляю. Это очень индивидуальная штука, друг мой. В прошлый раз да. Я приходил месяц назад, дня за 2 до того, как у тебя должен был начаться очередной кризис. Но ты оказался совершенно нормален и просто не понял моих намёков. А в этом цикле не получилось. Были дела, извини. Бред какой-то. Не без этого, согласился Долинский. Но ты, поверь моему опыту, сегодня ночью время для разговора. лучше не придумываешь. Я вижу, до тебя наконец-то дошло, в какую ситуацию ты влип. Дошло в полном объёме. И теперь важно, чтобы ты решил, как жить дальше. Решил именно на нынешнем этапе, потому что боюсь, через месяц другой разговаривать с тобой будет не о чем. Сегодня ты в состоянии всё изменить, а за потом я не поручусь. Погоди, но Катя? Она как же? спросил Миша слабым голосом. Он вдруг сообразил, его склоняют к чему-то очень похожему на предательство. С тобой ещё можно договориться, с ней уже нет. Постановка вопроса Мишу просто напугала. Он ждал нормального мужского разговора, а вместо этого Далинский принялся чуть ли не вербовать старого приятеля. Друзья так не поступают. Нет. Я не буду ни о чём договариваться без неё, почти выкрикнул Миша. Мы ведь тебя отпустила уже, перебил Долинский. От первой крови. Что? А, вроде да. Добавки хочется? Нет, кажется. Точно нет. Ну, давай ещё пару минут тихо посидим, предложил Долинский, доставая сигареты. Покурим, ночь послушаем. Ночь-ка-то интересная, вкусная, многогранная, редкая ночь. Видишь те структурки полупрозрачные в воздухе, голубенькие? Ничего ещё увидишь, если захочешь. Отдыхай пока, а когда совсем в норму придёшь, тогда и побеседуем всерьёз. Как скажешь, кивнул Миша. И чего я тебе верю так? Может, потому что я живой пример, спросил Долинский вкратцево. Знаешь ты, живой пример, окрецелся Миша. У меня сейчас жена, угадай, что делает? Тебе правду сказать, Миша прислушался и принюхался. Катя ушла далеко, куда-то к автомобильной трассе. От нехорошего предчувствия у него засасало под ложечкой. Не надо правду, отрезал он. Я знаю, что через 2-3 дня это закончится, и Екатерина снова будет такой, какой какой я её встретил 5 лет назад: молодой, красивой, ласковой. Добрый, подсказал Долинский. К тебе, добрый. О, добрый. Я люблю её, понимаешь? Дурак ты, Игорь, если ты что-то предлагаешь мне одному, а она ведь так нельзя. Я делаю как можно. Долинский закурил. Как я знаю, как можно. Сразу говорю. Радикального выхода нет, но облегчить свою участь переменить роль, пока ты ещё в состоянии. А насчёт Кати. Извини, дружище, боюсь, поздно. Насколько у неё раздвоено сознание? Ты сейчас помнишь себя нормального, обычного, верно? А что помнит она и какая она в середине цикла, когда луны не видно? Я уже сказал, доброе. Это я сказал. Свораливо заиметал Долинский. Уме shift напряжение заныли виски. Он не был готов к разговору о своём будущем. Ударившая в голову кровь настраивала его совсем на другое видеть ночь, гулять всю ночь до утра. Их двое, хмуро сообщил он. В смысле, её две, совершенно разных, и какая настоящая, я уже не понимаю. Знаешь, Мне, наверное, себе признаться страшно, но кажется, будто она от полнолуния до полнолуния живет, будто во сне. Хренова, то ли по сочувствовал, то ли поставил диагноз Долинский. Ладно, давай рассказывай, зачем пришел. Жить хочешь? спросил Долинский просто. Долго и, может быть, относительно счастливо. по твоему образу и подобию не хочу. Игорь, я понятия не имею, что ты над собой учудил, как превратился в это. Но извини за прямоту, ты, по-моему, сильно обокрал себя. А знаешь почему? Из трусости, из элементарной трусости. Структурки он голубенькие видит, а о чем свобода пахнет, так и не узнал. Возможно, возможно. А у тебя ведь папа начальник, мама начальник. Ты же мог стать неплохим художником, но не стал, намеренно, внял голосу разума. Решил, что талант рисовальщика штука ненадежная, а вот умение контролировать других очень востребованная профессия. Ну и вырос начальником. Думаешь, я забыл, как ты еще в школе лидерские качества вырабатывал? Ха-ха. О да, начал ты как порядочный человек себя, собственное творчество сначала затоптал, но других-то зачем топчешь? Вот что ты делаешь со мной, например: то пробуешь давить и подходы ко мне ищешь, то ласково говоришь, а на самом деле купить пытаешься, чтобы потом Запродать подороже, менеджер Хренов. Отцепись от меня, Игорь. Я художник, и останусь им, чего бы мне это ни стоило. Разница ясна. Долинский молчал, опустив глаза. Мише стало немного стыдно. Он высказал приятелю в лицо то, что давно много лет рвалось наружу. Храбрости только этой ночью хватило. На кровином драйве Хорошо. Кто я такой, чтобы осуждать выбор художника? сказал Долинский. Но учти, будете и дальше упиваться кровью. Значит, вам с Катенькой осталось всего ничего. Нам что-то угрожает? бросил Миша Небрежно. Ты говорил, поймают, убьют. Прости, Игорь, я в этом очень сомневаюсь. Ты хоть представляешь, как тяжело меня убить сейчас? Зачем сейчас? Можно и подождать. У Миши отвисла челюсть. Он и думать забыл о том, насколько беспомощен по сравнению с нынешним состоянием, а кажется, в середине цикла. А ведь он будет просто человеком, обычным человеком, плоть которого податлива, а мышцы слабы. Бери и ешь. И кто же с трудом выдавилоно Не одни, значит, другие. Объясни, потребовал Миша, садясь к Долинскому лицом. Ты что сделаешь с этим? Долинский мотнул головой в сторону бомжа, валявшегося без сознания. Хм, как обычно. Спрячу тут в кустах. Кати ему шею зарастила, пролежит до завтра в коме. Придем, да едим. Потом в болото отнесу и заброшу подальше. А что? А правильно, похвалил Долинский. Ты стараешься не привлекать внимания, ловишь тех, кого никто не хватится и заметаешь следы, не трогаешь соседей. Но ты не единственный вампир в городе. Догадываюсь. Вряд ли. С тобой редкий случай, Михаил. Тебя инициировала жена, когда у неё самой этот механизм едва запустился. Котя не слишком обгоняет тебя по развитию, и поэтому вы сумели образовать маленькую стаю из вас двоих. Если не перегрызётесь, сможете продержаться в паре несколько лет, но потом вас непременно поглотит стая побольше. Стая, переспросил Миша. Естественно, вампиры тупеют, друг мой. А глупому и ограниченному непременно требуется стая. и и что до да того, что стаю гораздо проще вычислить, чем одинокого упыря. Особенно, если уметь, а хочется на упырей. К поиску одиночек случается привлекают э мастеров. Бывают, знаешь ли, осторожные экземпляры, которых нюхом приходится искать. А вот стаю всегда нейтрализуют специалисты из простых людей. быстро и эффективно. СУГУБА по полицейским методам отслеживают, локализуют, потом бац и нет тебя. Кто-то из обычных людей этим занимается? Здесь у нас фу, Игорь, сказки. Долинский насмешливо щурился. Миша изо всех сил делал вид, что ни капельки не испуган. В действительности он сильно нервничал. Далинский заставил так его задуматься, и мысли в голову пришли неутешительные. Люди могли охотиться на вампиров. Не в том смысле, что горели желанием, а имели шансы на успех выследить, поймать, убить. Трудно, но выполнимо. Ты, конечно, не обязан мне верить, Миша, но я знаю, что говорю. Откуда знаешь-то? Ну, я вроде бы в городе не последний человек, правда? Понимаешь, как это важно для меня. Игорь, ты ведь рассказываешь о моём будущем. Если от недавнего Миши с его задранным носом и обличительным пафосом не осталось и следа. Он сам не заметил, как улетучился весь гонор. Ага. Кевин Удалинский. Понимаю. Честное слово, мне не нужно что-то выдумывать, чтобы тебя напугать. Так вот. Зимой будет нечто вроде спячки. Ты ещё сможешь шевелиться и выполнять кое-какую работу, самую примитивную. Извини за откровенность. Вряд ли тебе удастся по-прежнему рисовать. Мешать отчётливо скрипнул зубами. В зимнее полнолуние наступят жуткие ломки. продолжал Долинский, с болями по всему телу, испепанием шифера. В смысле, в смысле крыша начнёт съезжать. Тебе ведь не очень весело было вчера позавчера. Ну вот и зимой будешь впадать в такое состояние, наверное, неделю каждый месяц. И к весне окажешься от пережитого малость сумасшедшим. Миша, дорогой, Это ты сейчас мыслишь как человек, но когда переживёшь то, что тебе предназначено, в лаже с Екатериной страшное ждёт. В промежутках между полнолуниями вы будете вести себя как сонные мухи. Но это не главное. Вам потребуется всё меньше еды, значит, начнёт усыхать, а потом и отмирать кишечник. Это сопровождается жуткими болями. И именно в моменты самых острых мучений вы будете ненадолго приходить в сознание, не минуя маздвинется психика, а дальше. Пойми, вампир на пике формы это два-три года максимум, короткий период упоения ночью и своим неземным совершенством. Но вот подлость какая, ночная жизнь сжигает интеллект. прямо мечта художника, ярко вспыхнуть и быстро сгореть, да, нет. Миша задачено молчал. Со временем ты отупеешь, найдешь стаю, впишешься в нее, после чего тебя отыщет специальная команда и уничтожит. Как перспектива. А если не уничтожит? Повинтересовался Миша довольно уныло. Сам помрешь от старости, которая наступит лет через пять-шесть, не больше. А ты думал? Кстати, отвратительное зрелище старые упыри. Впрочем, и молодой не подарок. Сначала иссохнешь весь, потом зубы коренные выпадут за ненадобностью, кожа станет как пергамент. Фу. Но ну, с возрастом станет трудно двигаться. И однажды ты не сможешь ни догнать жертву, ни приманить её. Вот и загнёшься по легоньку. Это если будешь вести себя тихо. А если громко, за громкими сразу приходят не люди. Люди и понять ничего не успевают, а проблему уже решили твои же соплеменники, чтобы ты их не засветил. Поверь, им этого совсем не надо. А эти соплеменники, которые за мной придут, значит, не упыри? Что-то вы батенька загнули? Они не упыри, сказал Долинский твёрдо. Они просто другие. И как же стать таким, э, другим, простому русскому вампиру? саркастически вопросил Миша. Для этого вампиром должны заняться опытные специалисты, мастера. и старшее долго и упорно из тебя будут растить новое существо уже не человеческое, но всё-таки родственное людям по разуму. К сожалению, процесс занимает годы и очень дорого стоит. Ну и здесь его, конечно, не организуешь. А я уже спрашивал, что ты можешь предложить, чтобы тобой заинтересовались в Москве. Миша отвернулся. И я хочу, чтобы ты уснел одну простую истину, сказал Долинский. Послушай, это важно, жизненно важно для тебя. Вампиризм не болезнь, не вирус, не паразит в организме, а что-то вообще другое. Иначе вампиры не умирали бы так быстро и заражали бы всех подряд. Нет, дружище, вампирами становятся лишь те, как бы сказать лишь те кто может тот примитивный эмпиризм о котором люди знают из книжек и который мы собственно ты страдаешь всего лишь ошибка развития некой скрытой возможности спящей в отдельных людях повторяю катя тебя не заразила она тебя инициировала А её инициация произошла случайно, как я понимаю. Миша опять скрипнул зубами. Сразу подумал, что если верить в обрисованные далильским перспективы, скоро зубы выпадут. И мучительно скривился. В идеале мы все должны быть другими. А в реальности человечество делится на громадное большинство и крошечное меньшинство. Причём меньшинство это постоянно гробят себе подобных. Обидно, правда. Случайная инициация, знаешь от чего, а тянет друг к другу товарищи меньшевиков. Непреодолимо тянет. И всем плевать изменится после тесного контакта партнёр или нет, потому что отслеживать это всё равно нет ни сил, ни средств. Да и как отследить, если потрахались и разбежались? Или укуснул симпатичного человека в тёмном переулке, крови наглотался и отпустил. А кого именно укусил-то? Почему выбрал его, а не другого? Не верю. В полном замешательстве Миша поматал головой. Да. Вот ты, например, час назад за девчонку заступился. рискую себя выдать. От чего? Кто она тебе, а? Отстань. Тебя не было там. Было, сказал Долинский, только очень издали. Я бы не успел, а ты вмешался. Зачем? Захотел, ответил Миша с вызовом.